Глава 42. Леди Бальдок не посылает пригласительного билета Финиасу Финну. Дом Леди Бальдок на Беркалейском сквере был очень величествен. Большой дом с пятью окнами в ряд, огромной дверью и большой квадратной передней, и толстым швейцаром. Но он был мрачен и скушен. Не перекрашивали его целых десять лет, а не меблировали вновь двадцать. Все-таки леди Бальдок давала вечера, и на них ездили, хотя не такой тесной толпой, как к леди Гленкоре. Финеас Финн не был приглашен на вечера леди Бальдок в настоящий сезон, и причина тому была такова. «Да». «Ты можешь послать мистеру Финну, конечно», — говорила леди Бальда к дочери, которая в начале весны приготовляла пригласительные билеты. «Я не нахожу, чтобы он был очень мил», — сказала Августа Бориге, глаза которой в Сольсбе, может быть, были проницательнее материнских, и которая, может быть, подозревала кое-что. Но леди Бальдок не любила, чтобы вмешивалась ее дочь. «Конечно, надо послать мистеру Финну», — продолжала она. «Говорят, что этот молодой человек будет иметь успех, и он депутат местечка лорда Брентфорда. Разумеется, он радикал». Но мы ничем не можем тут помочь. Все молодые люди — радикалы. Я находила его очень вежливым в Сольсби. Но, мама, ну, вы не находите, что он слишком свободно обращается с Вайолет? «Ради бога!» «Что ты хочешь сказать, Августа?» «Вам не показалось, что он в нее влюблен?» «Боже милостивый, нет!» «А мне кажется, мне иногда казалось, что и она в него влюблена. Я не верю этому, Августа, не верю. Я очень проницательна на такие вещи. Они никогда не ускользнут от меня. Даже лет не была бы такой дурой. Пошли ему пригласительный билет. И если он будет, я скоро увижу». Мисс Боригем вполне понимала свою мать, хотя никогда не могла держать над нею верх, и билет был приготовлен. Мисс Боригем никогда не могла держать верх над матерью своими собственными усилиями, но мне кажется, что посредством ее маленьких интриг над леди Бальдок был одержан верх относительно нашего героя, и что эта победа была одержана в тот самый день, когда билеты должны были рассылаться. Когда мать и дочь сидели за чаем перед обедом, лорд Бальдок вошел в комнату и после похвалы нежности матери взял пригласительные билеты из китайской вазы и стал их пересматривать. «Лорд Фаун», — сказал он, — «Величайший осел во всем Лондоне!» «Леди Топ, Вы знаете, что она не приедет?» «Я не знаю, почему ей не приехать», — сказала леди Бальдек. «Дочь провинциального пастора!» «Джулиус Цезарь Конуэй, большой мой приятель!» и поэтому всегда кладет черные балы другим моим приятелям в клубе. «Лорд Чильтерн? Я думал, что вы с Чильтерном на ножах?» «Говорят, он мирится с отцом Густав, и я делаю это для лорда Брендфорда. и он не придет, так что это не значит ничего. Я верю, что Вайолет точно отказала ему». «Вы совершенно правы насчет того, что он не приедет», сказал лорд Бальдок, продолжая читать пригласительные билеты. Чилтер, наверное, не приедет. Граф Споровский?» «Желал бы я знать, зачем вы приглашаете Споровского сюда? Вы совсем не знаете его». «Его приглашают везде, Густав. Право приглашают» сказала леди Бальдек умоляющим тоном. «Мне кажется, Спаровский — авантюрист без гроша. Мистер Монг, ну это министр. Сэр Грегори Грисуинг. Вы очень мило смешиваете людей. Сэр Грегори Грисуинг — самый старинный Тори в Англии». «Разумеется». «Мы политикой не занимаемся, Густав!» «Финиас Финн?» «Он как попал сюда?» «Мистера Финна приглашают везде, Густав!» «Я в этом не сомневаюсь!» «Говорят, он хороший человек!» «Говорят, что Вайлет находит это так же, как и другие!» «Что ты хочешь сказать, Густав?» «Я хочу сказать, что все уверяют, будто Финиасфин Фин хочет начать свою карьеру в свете женитьбой на вашей племяннице. Он делает прекрасно, если только имеет надежду на успех». «Я не нахожу, чтобы он поступал прекрасно», — сказала леди Бальдек с большой энергией. «Я нахожу, что он поступил бы дурно, постыдно дурно». Говорят, он сын ирландского доктора и не имеет никакого состояния. Вот именно поэтому он и поступит прекрасно. Что делать такому человеку, как не жениться на деньгах? Он чертовски красив и непременно этого достигнет. Ему следует зарабатывать деньги в Сити, когда так, или где-нибудь в другом месте». «Но я не верю этому, Густав. Право, не верю». «Очень хорошо. Я только говорю вам, что слышу. Дело в том, что он с Чильтерном поссорился из-за нее. Если я вам скажу, что они ездили в Голландию и дрались из-за нее на дуэли, вы этому не поверите?» «Дрались? На дуэли из-за Вайолет. Теперь никто не дерется на дуэли, и я этому не верю. — Очень хорошо. Когда так, посылайте пригласительный билет мистеру Финну. Говоря таким образом, лорд Бальдок вышел из комнаты. Леди Бальдок сидела молча несколько времени, поджаривая хлеб у огня, а Августа Боригам сидела возле, ожидая приказаний. Она была почти уверена, что ей будут отданы новые приказания, если только она не станет вмешиваться. «Лучше отложи пока этот билет», — «наконец», — сказала леди Бальдок. — «я узнаю. Я не верю ни слову из того, что сказал Густав. Я не думаю, чтобы даже Вайрет была такая дура. Но если...» опрометчивые злые люди говорят об этом. Следует соблюдать осторожность. Осторожность следует соблюдать всегда. Не правда ли, мама? Но я нахожу, что говорить такие вещи молодой девице очень неприлично. А история о дуэли я не верю. Это нелепость. «Густав, наверное, выдумал это для собственной забавы». Пригласительный билет, разумеется, не был послан, и леди Бальдок настолько поверила рассказу сына, что сочла своей обязанностью расспросить племянницу. Леди Бальдок в это время несколько боялась Вайолета Фингам. В многочисленных стычках, происходивших между ними, Тетка редко одерживала такую победу, которая удовлетворила бы ее. Ей хотелось повелевать племянницей, как она повелевала своей дочерью, а когда она увидала, что это для нее невозможно, ей хотелось сказать Вайолет, что она выгонит ее из своего дома и не будет считать ее более своей племянницей. Но если бы она это сделала, Вайолет тотчас уехала бы от нее, и потом вышли бы ужасные вещи. Приятно выгнать из дома племянника или племянницу, которая зависят от нас в денежном отношении, но когда они богаты, то это удовольствие значительно уменьшается. Леди Бальдок знала, что ее будут язвить колкой с сатирой, если она станет бронить или только расспрашивать Вайолет. А все-таки она не хотела отказать себе в удовольствии читать наставления и учить. Это мой долг, говорила она себе, и хотя он принимается дурно, я все-таки буду его исполнять. Она исполнила свой долг и сделала вайлет несколько вопросов о Финиасе Финне. Милая моя, сказала она, «Ты помнишь, что ты встречала в Сольсбе какого-то мистера Финна?» «Какого-то мистера Финна, тетушка?» «Это мой короткий друг». «Разумеется, помню. Он был в Сольсбе. Я встречала его там не раз». «Разве вы не помните, что мы ездили верхом?» «Конечно. Я помню, что он там был». «Но я не знала, что он твой короткий друг». «Очень короткий, тетушка. Номер первый, могу я сказать. То есть между молодыми людьми». «Леди Бальдок, конечно, была самая нескромная старуха, а Вайолет — самая задорливая девушка на свете. Если леди Бальдок опасалась...» Ей следовало не посылать пригласительного билета и удалять молодую девушку от молодого человека как можно более. Но мисс Эффингам, конечно, не должна была называть номером первым молодого человека. Как я не люблю мисс Эффингам, я не могу оправдать ее и должен сознаться, что она нарочно придумала такую неприличную фразу, чтобы досадить тетке». Вайолет, сказала леди Бальдак, рассердившись, я никогда не слыхала такого слова от молодой девицы. Номер первый просто значит, что он очень хорош. Ты хочешь сказать, что мистер Финн очень хорош? Да. Спросите лорда Брентфорда и мистера Кеннеди. Вы знаете. «Он ведь спас мистера Кеннеди от гаратеров!» «Это не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим. Это мог сделать и полисмен. Мистер Финн только исполнил свою обязанность». «Разумеется». Не мог же он стоять возле и смотреть, как душат мистера Кеннеди. Он чуть не убил одного гаратера, а другого захватил собственными руками. «И какую чудную речь!» — сказал он на Медни. «Я прочла ее всю. Я так рада, что он либерал. Я люблю либеральных молодых людей». Леди Бальдок была Тори, как все Бальдоки, после того, как одного из них, бывшего Вигом, подкупили при Георге Третьим баронетством. «Тебе нет никакого дела до политики, Вайолет. «Почему же мне и не заняться несколько политикой, тетушка? Я должна сказать тебе, что твое имя очень неприятно упоминается вместе с именем этого молодого человека по милости твоей нескромности». «Какой нескромности?» Вайолетт, спрашивая тетку о более прямом обвинении, стала прямо перед теткой и смотрела ей в лицо, почти подбоченившись. Ты называешь его номером первым? Ходят толки обо мне и о мистере Фине от того, что я теперь в эту самую минуту назвала его номером первым? Если вам хочется бронить меня за что-нибудь, тетушка, «Пожалуйста, придумайте что-нибудь менее смешное. Это самое неприличное выражение. И если ты говоришь со мною таким образом, то, наверное, и с другими?» «С кем? С другими?» «С мистером Фином и с людьми такого сорта?» «Назвать в лицо мистера Фина номером первым?» Ха! «Честное слово!» «Я не знаю, почему мне не сделать этого. Лорд Чилтерн говорит, что он бесподобно ездит верхом, если мы будем говорить о верховой езде. Может быть, я его так и назову тебе? Ни с какой стати говорить с лордом Чилтерном о мистере Фине?» «Почему же?» «А я думала, что, может быть, один грех может смягчить другой. Вы знаете, тетушка...» что ни одна молодая девушка, как бы ни не неприлично она вела себя, не может выйти за двух неприятных молодых людей разом. «Я ничего не говорила о том, что ты выходишь за мистера Финна». «Так что же, тетушка, вы хотели сказать?» «Я хотела сказать...» что ты не должна позволять, чтобы о тебе говорили по поводу авантюриста, молодого человека без всякого состояния, который явился, бог знает, из каких-то ирландских болот. Но ведь вы приглашали его сюда, да? Пока он знал свое место. Но я не буду приглашать его теперь. И прошу тебя быть осторожной. Милая тетушка, мы должны понять друг друга, «Я-то буду осторожно, как вы выражаетесь. Если мистер Финн сделает мне предложение выйти за него завтра, и если он мне будет нравиться, я выйду за него. Если б действительно он явился из болот, не только потому, что он нравился бы мне, заметьте». Если бы я имела несчастье полюбить человека ничтожного, я отказала бы ему, несмотря на мою любовь, потому что он ничтожен. Но этот молодой человек не ничтожен. Мистер Финн — человек прекрасный, и меня не отвлекла бы от замужества с ним только та причина, что он сын доктора и явился из болот». «Теперь я откровенно объяснилась с вами относительно мистера Финна, и если вам не нравится то, что я сказала, тетушка, вы должны сознаться, что вы сами навлекли это на себя». «Леди Бальдак была поражена онемением, но Финиасу Финну не было послано пригласительного билета».